И ты решила, что я такой же, как он. Видишь ли, когда я учился на пастора, часть своей практики проработал тюремным священником. Мне приходилось соборовать перед смертью убитого за точку и уха. Я провожал приговорённого на казнь, когда ещё не отменили электрический стул, и оставался наблюдать, как плавится его тело. За кого ты меня принимаешь? За слезливого попика с вином для причастия вместо спинного мозга? А нет, мне удалось осторожно изъять из интонации знак вопроса. Ещё как нет. Это было бы отвратительно. И всё же у меня оставались сомнения. Погоди. А в этом случае мне один из манёвров типа не зайти, чтобы покорить, спросил я. Карло проигнорировал мой вопрос. Не понимаю, почему ты от меня утаивала столько себя. Я взорвалась. Ты не хотел знать. Помнишь наше первое свидание? Ты рассказал мне историю о человеке в маске. Ты всё дал понять чётко и ясно. И что, по-твоему, я дал понять? Сознательно или нет? Ты дал понять, что ты хороший, а я плохая. Перед глазами вдруг пронеслось видение тела Песело, наверное, уже не в первый раз. Что мне надо скрывать всё, что видела, всё, что сделала, и притворяться такой же хорошей, как ты. Боже мой. Ты думал, я не представлял себе, чему ты могла быть свидетелем? Ухарь, у меня степень доктора философии и доктора теологии, и я не тупой. Тебе надо-то всего лишь ничего не скрывать. Профессор, пожалуйста, не заставляй меня говорить тебе чистую правду. Вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Я быстро разонравлюсь тебе. Это твой шанс. Ничего другого я тебе предложить не могу. А как по-твоему, есть шанс, что ты не бросишь меня? Это нездоровые отношения. Карло хватило ума не отвечать мне простым заверением, зная, как часто и умело лгут люди. Согласна, но в своё оправдание скажу, что других у меня никогда не было. Тогда с максимальной искренностью могу заявить: есть очень крепкая вероятность, что я не брошу тебя. Вот так. Прежде чем я начну своё масштабное признание, — Будь добр, сначала поведай-ка мне все, что тебе доложил Зигмунд. Карло ненадолго задумался, затем покачал головой. — Знаешь, с этим мы можем не спешить. — Ну, давай начнем с того... — Извини за банальность, но за последние двадцать четыре часа мне просто не удавалось подобрать нужных слов, что ты должна доверять людям, которых любишь, и должна доверять их любви к тебе. — Да, чтобы внести окончательную ясность, могу добавить... Когда рассказывал тебе сказку о человеке с маской, я имел в виду себя. В этот момент я на мгновение увидела всех мужчин, которыми был Карл, все его маски, но мне нравился именно этот Карл здесь и сейчас. Этот сильный человек, который встретил и принял меня такой, какая я есть. Может, потому я и вышла за него, что разглядела именно эту версию в тот первый день в его аудитории. До этого момента всё остальное между нами просто было притиранием двух разных людей. Наверное, так бывает в любом возрасте. "Дафни", выпалила я, что? Меня на самом деле зовут не Бриджит. Меня крестили под именем Дафни, но я сменила его, когда пришла работать в бюро, чтобы ребята не дразнили. Хорошее начало. Карло накрыл мою руку своей и сжал её. Прикосновение будто разрядом пронзало всё тело. До этого я не осознавала опасности момента. Он притянул меня к себе с таким напором, который показал, что я сильно недооценила его. Я оказалась так близко, что могла видеть его лицо даже в темноте. "А теперь поцелуй меня, красотка", прошептал он. Я повиновалась. А затем очень серьёзно, на каком-то хрипловато низком регистре голоса, о существовании которого я и не подозревала, чуть оскалившись, Карло с силой проговорил «Бриджит, я люблю тебя». Карло произнес мое имя. До этого момента он не называл меня по имени. Грубое обнажение мужчины в любви пугающе даже для меня. Я задрожала, отпрянула и почувствовала, что ресницы стали влажными. Зачем? — с трудом выдавила я, продолжая сомневаться и все еще страшась такой тесной близости — Он знал. Серьёзность слетела так же внезапно, как и зажгла его. Вернув деликатность и такт, Карло просиял мне улыбкой и пожал плечами, будь я проклят, если знаю. Я собралась ответить резкостью, чем-то вроде хватит придуриваться, но вместо этого снова потянулась к нему через разделявшую нас консоль и поцеловала его плечо так нежно, что, уверенно, он ничего не почувствовал. Ощущение моей верхней губы на его рубашке стало спасением для настоящей меня, что бы это ни значило. Я уже не страшилась тесной близости, приняла её и отважно прошептала его имя: "Карло, я тоже люблю тебя". Он запустил нежные пальцы мне в волосы и вытянул заколку. Волосы упали, и краешком глаза я увидела белый завиток сбоку на моём лице. "Боюсь, я чувствую себя немножко старой, мой родной". Карло кивнул, Больше не капли лжи. Мне это нравилось. И ко мне такое чувство то приходит, то уходит. Так оно и будет, наверное, пока не помрём. Но ты знаешь, что ещё сказал о тебе Дэвид Вайс? Что? После того, как тебя видят молодые мужчины, они грезят тобой. Не понимая, от чего так происходит, чрезвычайно проницательный человек, этот твой доктор Вайс, Он ненадолго приобнял меня одной рукой. Конечно, наши трудности с Карло не миновали. Ещё очень много правды предстояло рассказать, и откровенно говоря, сначала решить, как её преподнести, я не была, например, уверена, как он среагирует, когда я сообщу ему, что могу угодить в тюрьму за убийство Джеррелда Песела. Нет, Макс ничего не скажет, верно же? Мы поехали обратно к дому, где я без сил упала на пол к мопсам. Они завозились, заскакали вокруг, радуясь и словно бы улыбаясь. С этим ощущением безрассудного легкомыслия от того, что осталось жива, и в данную минуту, и на ближайшее будущее в безопасности со своей стаей, я вскрикнула всем обниматься. Мопсы запрыгнули на меня. В ответ на пёсью атаку я потрепал их по головам. Им вскоре надоело, и они убежали, оставив на моих джинсах светлые короткие шерстинки, оставив на моих Но я не поднималась с пола еще несколько минут, глядя через дверь в гостиную с этого непривычного ракурса. Надо сказать, полоска обоев с розовато-лиловым виноградом под потолком отсюда казалась такой же мерзкой. «Джейн», — прошептала я, — «Джейн, ты здесь?» Было двадцать два тридцать, миновал уже час с того момента, когда мы обычно ложимся, и Карло ушел готовиться ко сну. Мопсы лакали воду из их общей миски. Этот чмокающий звук — единственное, что нарушало тишину дома. Хотелось думать, что здесь сейчас нет призрака Джейн, но, может, никогда и не было. Я перекатилась на живот и рывком поднялась. «Завтра перед официальным допросом моей первой остановкой будет Крейт и Баррелл... Нет, лучше Поттер и Барн. Надо купить новый набор тарелок, абсолютно не похожих на антикварный баварский фарфор — и новое покрывало, не розовое и не атласное».